понимание умов других существ чтение мыслей в один из дней у Пасадхи Будда сидел во главе собрания монахов и хранил молчание каждую ночную стражу Ананда просил его прочесть свод правил для монахов по тимоку но Будда продолжал молчать Наконец, на рассвете он произнёс: "Это собрание нечисто". Могалана охватил своим сознанием умы всех присутствующих и увидел одного монаха, который был безнравственным, порочным, нечистым, сомнительного поведения, сгнившим изнутри, похотливым, развращённым. Могалана подошёл к нему и трижды попросил его выйти. Монах не двинулся с места. После третьей просьбы Могалана взял его под руку, вывел из зала и закрыл дверь на засов. Затем он попросил благословенного прочитать потимоку, так как собрание снова стало чистым. Однажды учитель пребывал среди общины из пятисот монахов, все из которых достигли архатства. Присоединившись к ним, Могалана прикоснулся своим сознанием к сознаниям монахов и увидел, что все они архаты, сбросившие бремя и свободные от омрачений. Достопочтенный Ван Гиса, главный поэт Сангхи, понял, что произошло, встал со своего сиденья и в присутствии будды вознёс хвалу Магалане. Смотри, Саньютта Никая 8.10. Мудрец сидит на склоне холма. Он переправился на другой берег, превзойдя страдания. Подле него сидят ученики, обладатели трёх знаний, победившие смерть. Могалана, наделённый великой духовной силой, охватил умы этих монахов своим собственным и понял их состояние. Они сбросили бремя, они слабогодны от обретений. В другой сути рассказывается о том, как однажды медитируя в одиночестве, Анурудха размышлял о том, как благородный путь, ведущий к искоренению страдания, может быть усовершенствован благодаря четырём основам осознанности, сатипатана. В этот момент Магалана прочёл мысли Анурудхи, перенёсся к нему с помощью сверхъестественных сил. и попросил подробно описать этот метод практики. Смотри, Саньютта Никая 52.1 и 2. Божественный слух, ясно слышание. Однажды вечером Сарипута пришёл навестить Мугалану и был настолько впечатлён спокойствием и миром, озарявшим лицо друга, что спросил: Быть может, Могалана пребывает в одной из безметежных обителей ума? Могалана ответил, что его сознание находится в грубом мире, но он недавно беседовал от Хами. На вопрос о том, с кем он говорил, Могалана сказал, что с благословенным Сарипутта обратил внимание друга на то, что учитель находится очень далеко в Саватхи, тогда как они сами в Раджагахе. Возможно, Магалана отправился к Будде с помощью сверхъестественных сил или благословенный сам явился к нему. "Не то ни другое", ответил Магалана. Они обратили друг на друга божественное зрение и божественный слух и беседовали о том, как энергия влияет на сознание. Сарипутта воскликнул, что духовная мощь Магаланы огромна, и что стоит ему только пожелать, он мог бы прожить целую калпу, как сам Будда. Смотри, Саньютта Никая 21.3. С помощью божественного слуха Богалана также слышал голоса нечеловеческих существ, богов, духов и так далее, и получал от них послания. К примеру, один дух предупредил его о том, что Давадатта замышлял недоброе и собирается навредить Будде. Смотри, виная, два 185. Божественное зрение, ясновидение. Как уже говорилось, даже находясь очень далеко от Будды Махаланы мог видеть его с помощью божественного зрения. В суттах описаны и другие случаи того, как старейшина пользовался этой способностью. Однажды, когда Сарипутта медитировал, злобный демон Якка ударил его по голове. Могалана увидел это и спросил друга, как тот себя чувствует. Сарипутта, который демона не видел, сказал, что в целом всё в порядке, но есть лёгкая головная боль. Могалана восхитился силой его концентрации, но Сарипутта заметил что сам он в отличие от Маголаны распознать демона не смог. Смотри, удана 4 4. Однажды Маголана своим божественным зрением увидел, что царь Пасенади потерпел поражение в битве с личавами, но затем снова собрал войска и победил противника. Когда Могалана рассказал об этом общении, некоторые монахи стали обвинять его в том, что он просто бравирует своими сверхъестественными способностями, тогда как ничего подобного не происходило. Подобное нарушение виная могло повлечь за собой изгнание из Сангхи. Но Будда объяснил монахам, что Магалана лишь рассказал увиденное, и на самом деле всё было именно так. Смотри, виная 3108 и 109. Но чаще всего Магалана использовал божественное зрение для того, чтобы наблюдать, как работает закон причины и следствия. Вновь и вновь он видел, как люди которые своими дурными поступками вредили окружающим, перерождались среди пред ненасытных духов и вынуждены были испытывать огромные страдания. Другие же, добродетельные и щедрые, возносились на небеса. Могалана часто рассказывал подобные истории, наглядно иллюстрировавшие закон кармы. Они собраны в двух книгах Палийского канона. Одна посвящена миру духов Пятавату, 51 история, а другая небесным сферам Виманавату, 85 историй. В связи с этим не трудно понять, почему Маголана прославился как знающий другие миры и понимающий внутренние механизмы кармы. Этих историй так много, что они с трудом поместились бы на страницах этой книги, но хотя бы одно из видений Магаллана, записанное в Саньюттаникае, всё же стоит упомянуть. Это Саньюттаникая 19 с первой по 21-ю и Виная 3 со 104-й по 108-ю. В то время Магаллана жил на скале Грифов, недалеко от Раджагахи вместе с монахом Лаканой одним из тысячи аскетов брахманов которые вступили в Санкху вместе с Урувелой Кассапой однажды утром спустившись к подножию горы они отправились в город за подношением когда они дошли до определённого участка дороги Могалана улыбнулся На вопрос товарища, в чём причина улыбки Маголана, ответил, что здесь неподходящее место для беседы, и он объяснит всё позже в присутствии учителя. Когда они встретились с Буддой, Лакана повторил свой вопрос, и Маголана рассказал, что видел несчастных духов, которые страдали от самых разных недугов. и носились по воздуху, спасаясь от хищников. Будда подтвердил истинность его слов и добавил, что сам он редко рассказывает о таких вещах, поскольку у скептиков это может вызвать недоверие. Затем благословенный, опираясь на свои всеобъемлющие познания, рассказал, какие качества и поступки привели этих существ в их нынешнее жалкое состояние путешествие в теле, созданном сознанием, астральные путешествия также не принуждённо, как человек сгибает распрямлённую руку и распрямляет согнутую, мог ла мог покидать человеческий мир и появляться на небесах. Он неоднократно пользовался этой способностью, чтобы наставлять других существ и помогать в деятельности общины. Например, он рассказывал девам из мира 33 богов о факторах, позволяющих стать вошедшим в поток, и проверял шакру правителя этих небес на предмет того, понял ли он учение об искоренении страдания. Смотри, Маджхима никая 37. Когда Будда в течение 3 месяцев проповедовал о Педаму в одной из небесных сфер, Могалана появился в том мире, рассказал Татагате о последних событиях в общине и попросил указаний. Смотри, Чатка 483. Он посещал не только небеса мира страстей, но и мир Брахмы. Однажды, к примеру, он предстал перед одним божеством из мира Брахмы, который полагал, что ни один аскет не в состоянии вознестись в его обитель. Задав этому деве несколько вопросов и продемонстрировав ему свои сверхъестественные способности, Могалана поколебал его уверенность. Смотри, Саньёта Никая 6 5. В другой раз он появился перед Брахмой по имени Тиса. В прошлой жизни тот был монахом и совсем недавно перевоплотился на небесах. и дал ему наставления касательно того, как стать вошедшим в поток и добиться окончательного освобождения. Смотри, Агутаре Никая 4.34 и 7.53. Телекинез способность перемещать объекты силой мысли. Мугалана в совершенстве контролировал то, что кажется нам плотной материей. Однажды монахи, жившие в монастыре, впали в беспечность и оказались сильно поглощены материальным. Узнав об этом, Будда попросил Мугалану с помощью сверхъестественных способностей вывести их из состояния беспечности. и заставить вновь заняться практикой. Маголана толкнул здание большим пальцем ноги, и весь монастырь, известный как дом матери Мигары, закачался и задрожал, словно началось землетрясение. Монахи были так потрясены, что отбросили интерес к мирскому и стали вновь восприимчивы к наставлениям Бунды. Так так это объяснил им, что источником великой духовной мощи Маголаны было овладение четырьмя путями для обретения силы. Смотри, Саньюттаника 54 и Джатака 299. Однажды Магалана навестил Шакру в его небесной обители и увидел, что тот живёт легкомысленно. Пленённый божественными удовольствиями, правитель богов стал пренебрегать дхамой. Чтобы заставить его очнуться от этого сладостного забытья, Магалана толкнул ногой небесный дворец. называвшийся стягом победы, которым Шакра чрезвычайно гордился. Царь был потрясён, и в его памяти ожило учение об искоренении страданий, которое не так давно вкратце изложил ему сам Будда. Шакра получил тогда то самое наставление, которое благословенный дал в своё время ему Галане. дабы ускорить его продвижение к состоянию архата. Смотри, подшимнаикая номер 37. Однажды в той области, где жил Будда со своей монашеской общиной, случился голод, и пику стало не хватать еды. Могалана спросил Будду, можно ли ему перевернуть землю и вынести на поверхность содержащиеся в ней питательные вещества, которые люди могли бы употреблять в пищу. Но Будда запретил это, потому что подобное вмешательство стоило бы жизни огромному числу живых существ. Тогда Могалана предложил с помощью своих сверхъестественных сил открыть дорогу в царство Уттаракуру, чтобы монахи могли ходить туда за подаянием. Но и этого Будда не позволил. В конечном счёте вся бхикку благополучно пережили голодное время и без помощи сверхъестественных сил. Смотри, виная 37. Это был единственный случай, когда Будда отверг предложение Могаланы. Духовная мощь Могаланы проявлялась и в том, что он мог силой мысли перемещать вещи, находившиеся на большом расстоянии. к примеру, когда Сарипута был болен и нуждался в особом лекарстве, Могалана достал для него стебли лотосов со склонов Гималаев. Смотри, виная 1 214-215 и 2 140. Он также добыл для Аната Пиндики росток дерева бодхи, который затем был посажен в монастыре Джатавана. Смотри, Джатака 78. Однако, когда другой монах по имени Пиндула попросил его доказать превосходство буддийской санхьи над представителями других учений и снять чашу, подвешенную так высоко, что никто не мог её достать, Буддалана не стал этого делать. Он сказал Пиндале, что тот в силах снять эту чашу сам. Однако, когда Пиндала справился с этой задачей, Будда сделал ему выговор. монах не должен демонстрировать сверхъестественные способности только лишь для того, чтобы произвести впечатление на мирян. Смотри, виная 2 со 110 по 112. Сила преображения. До сих пор повествование строилось на материалах из палийского канона. Но картина будет неполной, если не обратиться к комментариям, где описано самое впечатляющее проявление сверхъестественных сил Могаланы победа над божественным змеем, правителем нагов, Нандапанандой. Этот эпизод содержится в Вишуддхи-маге. Смотри глава 12 со 106 по 116. Однажды, когда Будда и пятьсот монахов отправились на небеса тридцати трех богов, они пролетали владения Нандапананды. Царь Нагов пришел в ярость и попытался повредить им. Он обвил гору Синеру своими кольцами и раскрыл капюшон, в результате чего весь мир погрузился во мрак. Несколько выдающихся монахов вызвались сразиться с нагом, но Будда, зная о его свирепости, не позволил им этого. И только Мугалана, который предложил свою кандидатуру последним, Будда дал своё благословение. Мугалана сам превратился в огромного королевского нага. и вступил в ужасную огненную схватку с Нандапанандой. Используя одну сверхсилу за другой, принимая разные размеры и формы, Могалана сокрушил соперника. В финале битвы он превратился в Супанду, божественного орла, заклятого врага Нагов. Нандапа난다 вынужден был сдаться. И старейшина, вновь принявший облик монаха, торжественно привёл его к Будде и заставил извиниться.